и цитирует всех авторов, толковавших его так же, как он. Другой, полагаясь на латинский, начинает говорить еще более доктринальным тоном. Кому из них верить? Дон Висенте был недостаточно ученым человеком, чтобы разрешить этот вопрос. Однако же необходимо было сделать выбор, а потому он доверился тому, кто отправил на тот свет больше больных, то есть более старому. Тогда Андрос, который был помоложе, поспешил удалиться, не применув бросить своему старшему коллеге несколько насмешек по поводу оргазма. Окетос восторжествовал, и так как он придерживался системы доктора санградо, то прописал больному обильные кровопускания, отложив клистир, на то время, когда впитываются соки. Но смерть, видимо, испугавшись, как бы столь разумно отсроченное промывательное не отняло у нее жертвы, опередила притворение соков в кровь и унесла моего хозяина. Таков был конец сеньора Дона Висенте, потерявшего жизнь из-за того, что его врач не знал греческого языка.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 я оказался в числе тех, кого она оставила и кто последовал за ней в ее владении. Мне даже выпало счастье оказаться ей необходимым. Несмотря на мое исправное донесение относительно Дона Луиса, она продолжала любить этого кавалера, или, вернее сказать, будучи не в силах справиться с любовью, всецело отдалась своему чувству. Теперь ей уже не нужно было никаких предосторожностей, чтобы поговорить со мной наедине. — Жильблас, — сказала она мне со вздохом, — я не могу забыть Дона Луиса. Сколь я не стараюсь удалить его из своих мыслей, он является мне постоянно и не таким, каким ты мне его описал, погрязшим во всевозможных пороках, а таким, каким я хотела бы, чтобы он был, нежным, влюбленным, верным. При этих словах она умилилась и не смогла удержаться от слез. Я чуть было и сам не расплакался, так растрогало меня это зрелище. Впрочем, я не мог бы найти лучшего способа угодить ей, как выказав себя чувствительным к ее горестям. Друг мой,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 Быть может, он пожелает ее увидать. А этого только мне и надо. В Саламанке мы наймем две квартиры. В одной я буду Доном Фелисом, а в другой — Ауророй. И так, показываясь Дону Луису то переодетым мужчиной, то в своем естественном виде, надеюсь склонить его к тому, что задумала. «Готова согласиться», — добавила она, —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 разыгрывать из себя ментора напротив я для начала подсластил пилюлю и взялся доказать что эта сумасшедшая выдумка была только приятной игрой ума не чреваты никакими последствиями не помню уже что я наговорил чтобы убедить ее в этом во всяком случае она вняла моим резоном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 так как среди нас не было профессиональных комедиантов. Было решено, что Ортис изобразит тетку Ауроры под именем Доньи Химена де Гусман, и что ей будут даны лакей и камеристка. Аурор же, переодетая кавалером, возьмет меня в качестве камердинера, а для личных услуг одну служанку, которую мы обрядим пожом Установив таким образом роли, мы вернулись в Мадрид, где нам сообщили, что Дон Луис еще не уезжал, но что в ближайшее время намерено отбыть в Соломанку. Мы приказали немедленно сшить потребное нам платье, а когда таковое было готово, госпожа моя распорядилась упаковать его, так как нам предстояло воспользоваться им только в надлежащее время.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 и наговорил нам так много хорошего про эту даму, что моя госпожа послала меня к ней, чтобы попросить от ее имени ночлега на эту ночь. Эльвира вполне оправдала отзывы крестьянина. Правда, я выполнил данное мне поручение с такой куртуазностью, что не будь даже донья Эльвира, самой радушной дамой на свете, она все равно приютила бы нас в своем замке.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 знавшей лучше любой светской дамы обязанности гостеприимства. Она отвела аурору в роскошное помещение и предоставив ей отдохнуть там некоторое время, сама до мельчайших подробностей позаботилась обо всем, что нас касалось. Затем, как только приготовили ужин, она распорядилась подать его в комнату ауроры, и обе они сели за стол. Вдова дона педро, Не принадлежала к числу тех особ, которые, приняв мечтательный или огорченный вид, плохо занимают своих гостей за трапезой. Напротив, она обладала веселым характером и с приятностью поддерживала разговор. Говорила она с благородством и в изысканных выражениях. Я удивлялся ее уму и тонкому обороту, который она придавала всем своим мыслям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 то был старец благородного вида, глубоко потрясенный, представившимся ему зрелищем и относившийся к нему с не меньшей чувствительностью, чем молодой человек. Казалось, что эти кровавые образы затрагивали их одинаково, но что они по-разному воспринимали впечатление. Старец, погруженный в глубокую грусть, имел вид подавленный, тогда как юноша обнаруживал ярость, смешанную со скорбью.